ванны. Римляне были первыми, кто широко и полно использовал горячие минеральные источники для лечебных ванн. Древние майя также развили свою сложную систему купания в лечебных целях. Много столетий спустя некоторые индийские племена Северной Америки приспособили опыт майя для себя в форме известного ритуала Чесночные ванны используются во всём многообразии форм и размеров, начиная с полного погружения тела и заканчивая промыванием глаз. В основном это ванны, в которые добавляется отвар чеснока. Температура варьируется в зависимости от целей, с которыми применяется лечебная ванна: успокаивающими или напротив стимулирующими, закупорить или открыть поры кожи, либо от того, что же именно требуется унять – боль, воспаление или зуд. Для приготовления лечебного отвара для ванны используют от 100 граммов до нескольких килограммов чеснока, иногда растолченного, а иногда завернутого в льняную, или какую-нибудь другую ткань, а затем прокипяченного или просто вымоченного, когда в одном литре, а когда и в четырех литрах воды. Обычное соотношение отвара и количества воды в ванне – один к трем. Принимая ванны, вы можете опустить мешочек с чесноком в воду, что позволяет наиболее полно использовать его свойства или сделать из него травяную маску для стимулирующего обтирания. Температура воды в ванне должна быть около 35 градусов Цельсия. Такая ванна очень успокаивает нервную систему, особенно если добавить туда равное количество сухих листьев перечной мяты. Кроме расстройств нервной системы, чесночные ванны полезны при заболеваниях мочевого пузыря, простудах и гриппе. Горячая – 43-45 градусов Цельсия и холодная – 13-18 градусов Цельсия, вода сначала действует на нервную систему как шок, усиливая сердечную деятельность в холодной ванне после начального шока сердечная активность падает после горячей ванны нужно одеться потеплее в шерстяную одежду или укутаться в шерстяное одеяло чтобы хорошенько пропотеть это прекрасное средство от простуды и гриппа не говоря уже об очищении организма благодаря повышению деятельности почек. Если вы будете добавлять в чесночные ванны другие травы, то они помогут вам смягчить кожу и придать ей приятный запах. Летом ванна избавит вас от укусов насекомых, ослабит зуд и воспаление, облегчит мышечные боли и многое другое не бойтесь экспериментировать и вы найдете те травы, которые будут оказывать на вас самое благотворное влияние. Еще один способ сидячая чесночная ванна. в холодной чесночной ванне нельзя находиться более одной минуты и только один раз в день. она очень полезна при мигренях бессоннице, увеличении щитовидной железы, избыточном образовании кишечных газов и при запорах. В теплой чесночной сидячей ванне можно оставаться минут 10 и, если это необходимо, два раза в день, утром и вечером. Оптимальная температура 35 градусов Цельсия. Такая ванна поможет вам ослабить боли в спине, снизить артериальное давление и облегчить климактерический период. После теплой ванны нужно сильно растереться мочалкой из натурального волокна и холодным душем облить спину. Принимая следующую чесночную ванну, следите за тем, чтобы вода доходила вам до пупка. температура воды, не должна опускаться ниже 35 градусов Цельсия. Шеи и плечи укутайте полотенцем. Если вы сидите не в ванне, а в тазу, то уровень воды в нем должен быть от 15 до 20 сантиметров. Чтобы не замерзнуть, прикройте верхнюю часть туловища и ноги, а живот поливайте водой из тазика. Сидячие ванны очень полезны для лечения и профилактики заболеваний половых органов и мочевыводящих путей, а также других систем организма. Они помогут вам при запорах, судорогах, геморрои, менструальных проблемах и почечных коликах. В горячей чесночной воде можно попарить ноги. Полчаса подобные процедуры спасут вас от воспаления мочевого пузыря почек, горла и среднего уха. Эффективным средством от насморка, головной боли и усталости будет ледяная чесночная ванна для ног. Об этом мне рассказал глава администрации штата Пенсильвания. Такие ванны он принимал ежедневно по три минуты, если был простужен. Сделав концентрированный отвар чеснока он ставил его в морозилку, пока тот не остынет, но не превращая его в лед. Он применял холодные ванны при простудах, насморке, запорах и головных болях. Я и мои студенты, проверив на себе этот способ, также подтверждаем, что он действительно помогает при всех вышеперечисленных недомоганий. Хорошим способом лечения варикозного расширения вен, бессонницы, мигрени, повышенного артериального давления и слабых менструальных выделений являются контрастные ванны с резкой сменой воды с горячей до да очень холодной. Сначала на 2 минуты опустите ноги в горячую чесночную ванну затем в холодную на 30 секунд. Повторяйте процедуру минут 20. Последней ванной должна быть холодная. Известный французский фитотерапевт Мюрис Мецегу, лечивший многих знаменитых людей, советует делать такие контрастные ванны не только для ног, но и для рук. Он успешно лечил таким образом аллергию, астму, повышенное артериальное давление, угри, появление которых связано с нарушением деятельности желудка и других внутренних органов. Менцу написал книгу «Секреты здоровья от деревьев и трав», ставшую очень популярной во Франции. Там он описал свой способ приготовления чесночных ванн. Нужно растолочь 30 зубчиков чеснока, положить их в большую кастрюлю, залить кашицу 10 литрами кипящей воды и, закрыв кастрюлю крышкой, оставить настаиваться примерно на 6-10 часов. Полученный настой снова разогреть, не доводя до кипения вылить в ванну или в тазик и долить простой горячей воды до нужного объема. Если вы хотите принять чесночную ванну полностью, то соотношение чесночной и обычной воды должно быть один к одному. Если сидя, то три к семи. Если нужно попарить ноги или руки, то один к семи. Прекрасным средством для лечения простуды, гриппа, туберкулеза и заболеваний верхних дыхательных путей является паровая ингаляция. Для этого вам понадобится кресло, концентрированный чесночный чай и большое полотенце или покрывало. Чтобы приготовить чесночный чай, нужно растолочь несколько зубчиков чеснока, Положить их в маленькую кастрюльку с толстым дном и залить небольшим количеством воды. Поставить на огонь и подогревать на слабом огне 20 минут. Затем снять с огня, немного остудить, чтобы не обжечься паром при ингаляции. Добавить чайную ложку лимонного сока и перемешать. Очень важно держать кастрюльку закрытой чтобы жидкость не остывала и не теряла своих лечебных свойств. Затем нужно поудобнее сесть в кресло, поставить кастрюльку на колени, закрыться полностью покрывалом, чтобы получился домик, и, склонившись над кастрюлькой, дышать парами чеснока минут 15, пока отвар не остынет. После этой процедуры полезно принять холодную чесночную ванну, после чего следует тепло укутаться и заснуть.